а в лагере останутся знамена, чтобы ввести противника в заблуждение. Вдоль берега Цао-Цао велел вырыть широкий ров, покрыть его легким настилом и завлечь вражеский отряд в эту ловушку. Ма-Чао возвратился к Хань-Сую и рассказал, что едва не схватил Цао-Цао, но того спас какой-то храбрец, который на себе унес Цао-Цао в лодку. «Это должно быть Сюй-Чу», промолвил в ответ Хань-Суй. «Он обладает необычайной силой». «Я давно о нем слышал», — произнес мачао «Цао-Цао решил переправиться через реку и ударить нам в тыл», — сказал Хань-Суй. «Надо немедля напасть на него, чтобы он не успел соорудить укрепленный лагерь». — А мне кажется, лучше всего ударить по противнику на северном берегу и помешать ему переправиться, — возразил мачао В таком случае, дорогой племянник, — сказал Хань Суй, — ты охраняй лагерь, а я нападу на Цао Цао. И вот Хань Суй и Пан Де с отрядом в пятьдесят тысяч воинов подошли к реке Вэй Шуй. Цао Цао велел завлечь противника в ров. Панде с тысячей закованных в броню воинов бросился вперед, и многие из них провалились в ямы, в том числе и Панде. Но он мигом выскочил из ямы и, отбивая удары врага, вырвался из окружения. Вскоре на помощь Ханьсую и Панде подоспел Мачао. Лишь на закате солнца обе стороны отвели свои войска, чтобы подсчитать потери. Цао-Цао созвал военачальников и сказал, Мачао хочет воспользоваться тем, что у нас пока нет укрепленного лагеря, и попытаться напасть, но ничего у него не получится. Мы устроим ему засаду. По моему сигналу выскакивайте и бейте разбойников». Военачальники увели войска в засаду. Тем временем Мачао послал военачальника Чан-И с тридцатью воинами в разведку. Нигде не обнаружив врага, разведчики проникли в расположение войск Цао-Цао. В этот момент раздался треск хлопушек, отряды выскочили из засады и окружили лазутчиков. Чен И был убит. Но тут Ма-Чао и Ма-Дай ударили на врага с тыла. Поистине, врага поджидая, войска... Можно в засаде иметь, но трудно в открытом бою храбрых бойцов одолеть. О том, кто одержал победу, а кто потерпел поражение, вы узнаете из следующей главы. Глава 59. Сюйчу без лад сражается с Ма Чао. Цао-Цао посылает письмо, чтобы поссорить Хань Цуя, мачао Итак, ночью оба войска вступили в жестокий бой, который продолжался до рассвета. мачао отступил и расположился лагерем у реки. Цао-Цао из лодок и плотов соорудил три плавучих моста и соединил северный берег с южным. Цао-Жень по обе стороны реки раскинул лагеря, окружив их стеной из повозок. Узнав об этом, мачао приказал поджечь лагерь врага. Вспыхнул огонь, и войско Цао-Цао обратилось в бегство. Цао-Цао не успел построить укрепленный лагерь, но после пожара об этом нечего было и думать. Погода стояла холодная. И вот однажды Цао-Цао доложили, что его хочет видеть какой-то старец. Вошел тощий седой старик. Это был... Лоу Мэн из Цзиньчжао, долгое время живший в горах. Цао Цао с почетом усадил старика. «Мне известно, что вы желаете построить лагеря по обе стороны реки», промолвил Лоу Мэн «Так вот, сейчас самое подходящее время. Стоит подуть северному ветру и ударит мороз. Пошлите же всех воинов на берег», Строить стену и поливать ее водой, к утру стена будет готова. Ночью действительно подул северный ветер, и Цао-Цао послал воинов строить стену. Вода замерзала на глазах, и к рассвету работа была окончена.